Первая продажа товара потенциальному клиенту. Торговый представитель, вооружившись списком перспективных потребителей, может связаться с самыми выгодными клиентами. Прежде чем электроника заметно облегчила нам жизнь, это происходило так. Торговый агент звонил будущему клиенту и договаривался с ним о встрече. Как правило, агенты составляли план визитов на неделю, указывая в нем вид транспорта и мотели, в которых они намерены остановиться. Кроме того, они прибегали к стандартной тактике, когда переступали порог офиса потенциального клиента. Тактика состояла из следующих шагов ⁇ привлечение внимания, создание интереса, возбуждение желания и стимуляция деятельности. Каждая стадия требует особого подхода и имеет набор разработанных методов достижения желаемого результата. Внимание потребителя можно привлечь, заявив, что предлагаемый товар даст покупателю возможность заработать, сэкономить большую сумму денег, ни о чем не волноваться или обойти конкурентов. Торговый агент может попытаться заинтересовать своего потенциального клиента рассказами о других клиентах, которых удовлетворяет качество предлагаемого товара. Чтобы возбудить желание приобрести товар, агент скажет, что он продается с огромной скидкой и что предложение действительно только сегодня. В конце концов, чтобы заставить клиента действовать, торговый представитель компании старательно преодолеет все его возражения и предложит покупателю вернуть деньги, если качество товара его не устроит. При таком подходе торговый агент берет инициативу в свои руки. Сейчас торговых представителей компаний учат меньше говорить и больше слушать. Со сцены исчезли прилизанные скользкие типы, на их место пришло новое поколение торговых агентов, специалистов, умеющих задавать умные вопросы, слушать и учиться. Нейл Рекем создал методику продаж, которая учит агентов, какие вопросы задавать потенциальным клиентам. Все вопросы делятся на четыре категории — ситуационные вопросы, проблемные вопросы, вопросы с подтекстом и вопросы, затрагивающие отдачу. Ситуационные вопросы задаются с целью выявить факты и определить финансовое положение клиента. Например, сколько человек живет в данном районе. Проблемные вопросы касаются трудностей и неудовлетворенности клиента настоящим положением вещей, когда поставщик в состоянии изменить ситуацию, предложив свой товар или услуги. Например, какая часть системы ответственна за ошибки. Вопросы с подтекстом касаются того, к чему приводят в результате проблемы и трудности, с которыми сталкивается покупатель, во что выливается его неудовлетворенность. Например, каким образом влияют данные проблемы на производительность труда на вашем предприятии. И вопросы, затрагивающие отдачу, касаются пользы, которую принесет предлагаемое решение. Например, сколько денег вы сэкономите, если мы снизим количество ошибок на 80%. Рекем предлагает компаниям сначала продавать не товары или услуги, а потенциальные возможности. Торговый агент должен перейти от предварительного разговора к демонстрации возможностей поставщика, а затем сделать все, что в его силах, чтобы заключить с перспективным клиентом долгосрочный договор. Такой подход отражает растущую заинтересованность многих компаний в том, чтобы установить с клиентом длительные взаимовыгодные отношения. Если раньше торговый агент мог выполнять свои обязанности только при личной встрече с потенциальным клиентом, то теперь будущий покупатель может отказаться от личной встречи и попросит прислать ему информацию о товаре или захочет обсудить детали по телефону. И лишь после этого согласиться на встречу с агентом компании. В результате торговым представителям пришлось развить особые навыки разговора по телефону, У некоторых это так хорошо получается, что им удается заключать множество сделок, не встречаясь с покупателем лично. Многие компании предпочитают иметь целую группу специалистов по телемаркетингу, так они легко привлекают внимание будущих клиентов и при этом экономят на расходах, которые возникают в случае личной встречи агента с покупателем. В наш век развитой электронной техники торговым агентам все реже и реже придется встречаться с потенциальными клиентами в офисах. Компьютеры будут оборудованы видеокамерами. Торговый агент договорится о времени проведения видеоконференции с покупателем и своими коллегами. Они увидят друг друга на экране, агент покажет товар и отправит его описание по факсу. Умеющий обращаться с компьютером, торговый представитель компании, заменит путешествующего по стране камевоежора, чьи услуги стоят достаточно дорого. Кроме того, компьютерная техника снизит другие затраты, связанные с работой торговых представителей. В будущем многие агенты будут работать дома, получая необходимую информацию при помощи компьютера, телефона, электронной почты и факса, а также пользуясь услугами интернета и внутренней информационной сети своей корпорации. Прежде всего, компьютер помогает создать и поддерживать в рабочем состоянии базу данных, включающую сведения о потенциальных и уже имеющихся у компании клиентах. Давайте вернемся к Lexus. Мы остановились на том, что представители компании составили список состоятельных владельцев автомобилей и разработали сложную систему, которая позволила установить связь с потенциальными клиентами. Каждый посетитель выставки получил по каналам экспресс-почты подарок, письмо и видеокассету. В письме содержалось приглашение на праздник, проводившийся в ближайшую субботу, а на видеопленке был записан рекламный ролик длительностью 12 минут, в котором подробно и очень красочно рассказывалось о превосходных качествах нового автомобиля. Из ролика становилось ясно, что Lexus не только ни в чем не уступает «Мерседесу», но и по некоторым параметрам превосходит его. Дилер компании звонил потенциальному покупателю за несколько дней до назначенного праздника и спрашивал, собирается ли тот прийти. Если потенциальный клиент говорил, что занят и не сможет прийти на праздник, торговый агент выяснял, не подойдет ли ему какой-нибудь другой день. Если ответ был положительным, дилер делал для себя пометку, чтобы не забыть прислать новое приглашение. Если предполагаемый клиент не приходил на встречу с агентом, тот звонил ему через несколько недель и предлагал подъехать к дому клиента на новом автомобиле, чтобы вся его семья могла на деле убедиться в превосходных качествах машины. Или предлагал взять Lexus на прокат, скажем, на неделю. Все шаги, предпринятые торговым агентом во время работы с тем или иным покупателем, заносились в базу данных. Благодаря этому дилер мог вовремя принять решение, с кем имеет смысл продолжать работать, а кого следует отбросить как неперспективного. Компьютеры дали специалистам по маркетингу и торговым представителям компаний огромное преимущество — возможность собирать и сохранять в памяти машины самые разнообразные сведения о потенциальных и уже имеющихся покупателях. Таким образом, мы в состоянии с уверенностью утверждать, что в процессе сбыта произошла настоящая революция — Сегодня торговые агенты, заключив с потенциальным клиентом принципиальное соглашение, могут даже напечатать в его офисе контракт, оформленный в соответствии с требованиями заказчика, превращая таким образом потенциального клиента в покупателя, сделавшего первое приобретение. Учитывая огромные усилия, которые приходится затрачивать на то, чтобы превратить перспективного клиента в реального, компаниям необходимо провести тщательный анализ того, насколько затраты на приобретение нового клиента покрываются прибылью, которую компания получит от данного клиента. Чтобы избежать банкротства компании, следует отыскать путь снижения затрат на приобретение нового клиента и увеличение прибыли от данного клиента. Для снижения затрат на приобретение клиента компания должна уменьшить затраты на деятельность торговых агентов и увеличить скорость превращения потенциального покупателя в реального клиента. Для того, чтобы увеличить прибыль от данного клиента, компания должна продавать больше товаров каждому новому клиенту и стремиться к тому, чтобы он оставался в списке ее клиентов как можно дольше. Кроме того, следует предлагать новым клиентам более дорогие товары, Предприняв эти шаги, компания может рассчитывать на то, что ей удастся добиться более удачного соотношения между затратами на приобретение клиента и прибыли, полученной от него.